Мы только что из партизанского отряда Сагайдака. Опусти на пол, тебе тяжело. Так ты партизанка? А почему это тебя удивляет? Как-то не думал об этом. Так сама жизнь рассудила. А кто-нибудь еще, кроме вас, есть там из женщин? Пока что нет. Да и Еринка, наверное, уйдет от нас. Нам отдельную землянку оборудовали. Печь из железной бочки поставили, а в гильзах от снарядов горит огонёк и стоят цветы. Данила, родной, никак не верится, похудел, побледнел. Верно был ранен? Да, был. Куда? вскрикнула Мирослава. В одно счастливое место, недалеко от сердца. Он ещё и смеётся, потому что уже прошло. А как ты и чувствуешь себя? спросил тревожись, думая о той тайне, которая волнует каждого отца. Мы хорошо чувствуем себя, и уткнулась головой в его грудь. Спасибо, милая, спасибо, любимая, целует её, целует её пшеничный сноп, который теперь пахнет не мятёлой, а лесом и дымом. На какое-то мгновение она замерла возле него, а потом, встрепенившись, глянула в окно. свитает данилка нам скоро надо в леса я пришла за одеждой и сапогами а меня возьмёшь с собой а как же сагайдак будет рад ты откуда знаешь потому что он несколько раз спрашивал и говорил о тебе у тебя есть какое-нибудь оружие потому что у нас без него не принимают в отряд вот так и говорили они о любови печально улыбнулся данило Ну что поделаешь, любимый, если война? Собирайся, Данилка, а то уже просыпается калиновый ветер. И в броде утки расклёвывают ночь, повторил Данил те слова, которыми Мирослава часто встречала их рассветы. Глава 20. Утренний лес. Утренние клубы шумов. Утренние нетронутые слёзы росы, что в предасенье пахнут вином, и первый вспалох солнца на косах Мирославы и стучащее сердце. А как его встретят здесь? В тревоге сходится и расходится водоворот мыслей. Они то поднимают тебя на крыльях, то жалят словно шершни. Волнуешься, догадывается Мирослава. что беспокоит Данила и слегка прижимается к нему плечом, в которое вдавил соремень карабина. Беспокоюсь. Всё, любимый, будет хорошо, осветила его таким взглядом, какого верно не у кого в мире нет. Вот тебе и хрупкая вербочка с карабином на плече, вот тебе твоя верная судьба. Было бы это к добру. Данила невесело подсмеивается над собой. А в мыслях тот, кто встречается с Сагайдаком, тот сражается с ворогами, ведь для этого и в снах и наяву спешил сюда. Тут он не пожалеет ни своих сил, ни фашиста, будь проклят он. Вот и подошли к нашему жилию. Остановилась, повернулась к нему Мирослава. Я к своей землянке сразу привыкла. И днём и ночью лес наполняет её своим шумом. Проснёшься от него, да и вспомнишь и свои поля, и татарский брод, и калиновый ветер. Данила улыбнулся. Ты сейчас такая, будто из калинового ветра вышла. Нравлюсь тебе, спросила будто с насмешкой и потянулась к нему. Самая лучшая в мире. Не разбрасывайся так мирами. Нам близнецы в землянку петуха бросили, не петуха, а пучок огня. Ему не с кем драться, так он вскидывается на каждый звук лесной птицы. Неожиданный тихий оклик: "Стой! Руки вверх!" и сразу же веселый смех. Из-за деревьев плечом к плечу выходят с оружием в руках Роман и Василь, высокие, стройные, буйночубые. Они идут между деревьями, как боги леса, а за ними двумя тропинками темнеет трава, стряхнувшая росу. "Отже, лавредные, непременно надо им напугать", делон нахмурится Мирослав. "И кто вас научил так маскироваться? Секрет партизанской фирмы". Близнецы здороваются с Мирославой и Данилом. "Вот и вы приберились к нам", прибился волнуются и даже завидуют близнецам Данила. Не прогоните? такое скажете в воскресенье, искренне удивляется Роман, которого Василь почему-то называет старшим. Побудьте тут, я пойду к Сагайдаку, потому как порядок есть порядок. Он незаметно исчезает в тенях, в шумах, в деревьях, а за ним идёт Мирослава. Даже ей нельзя стоять возле дозорного. У нас командир не терпит беспорядка, поясняет Василий, приглядываясь к лесу и дороге, которая и в колеях уже заросла травой, давно видно не ездили по ней. Попытался кое-кто своевольничать, да потом краснел как рак перед всем отрядом, а одного индивидуума, что очень рвался к власти, выгнали из отряда. И не даром, он уже пристроился в церкви дьячком. Святые куличи, говорит, брюха не разрывают. Что вы на это скажете? Данила слушает и не слушает Василя. Мысли идут в разброд, а минуты тянутся словно вечность. Кажется, не дни, а годы ждал он часа этой встречи, а разве не годы Ведь ещё с детства, живя романтикой книг и живых рассказов, не раз видел себя партизаном. Вот и должен теперь делом доказать, на что способен. Между кудрявами дубами показались Сагайдак и Чигирин. Забывая всё, Данила на какое-то мгновение застыл, а потом бегом бросился к ним и растерянно остановился. Проворный приветливо улыбается ему Чигирин. А он всегда был проворным. Сагайдак говорит так, будто они расстались вчера, и обнимает Данила. Здравствуй, здравствуй, голуба. Доброго вам утра. Доброго утра, переводит дух Данила и чувствует, как защепало в глазах. Будто обрадовался, лукавит Сагайдак и подбадривая хлопает его рукой по плечам, сбрасывая с них какую-то часть тревог. обрадовался Зиновий Васильевич так думалось об этой встрече так хотелось найти партизан вот и нашёл и партизан и партизанку ты к нам в гости или на совсем но совсем коли примете приймём если будешь бить фашистов а не отсиживаться в лихую годину сказался гайда кто ли в шутку, то ли в серьёз: буду бить Зиновий Василич, хоть сейчас в самое пекло посылать. Не спеши, будет ещё и пекло. Теперь оно не сказка, нахмурился, насупил брови командир. Бил Марко, чертей в пекле должны и мы бить. Марко персонаж украинского фольклора. Ну что ж, пойдём в наше жилище. Вижу, ранен был, а уже поправился. Руки и ноги со мной. А ноги у нас нужны иметь заячьи. А душ орлиную. Сюрится Чигирин. В землянке все трое сели за стол, покрытый не скатертью а немецкой картой с нанесенными на ней какими-то знаками. Данила сразу нашел в ней и свой райцентр, и свое село, и леса, и болота. в центре которого также было обозначение не там ли где когда-то ночью ему послышалась журавлиная труба чем же заинтересовало болото сагайдак не знал данила что там стахар теменко уже оборудовал землянку для раненых партизан сагайдак глянув на облезлую винтовку данила неодобрительно покачал головой а затем спросил Как воевал в армии? Какую имеешь специальность? Моя специальность подрывать железные дороги, станции, мосты, даже мосты, оживился и будто не поверился Гайдак. Вот именно над этим мы больше всего и мозгуем, и положил руку на плечо Чигирина. До да великую бедность испытываем, взрывчатки нет, детонаторов тоже. два поезда кое-как пустили под откос голыми руками